Глава сорок Дания. 1940 год. Однако по пути наверх к приоткрылась дверь на следующем этаже, в другой класс. Почтенная пожилая дама с желтоватой кожей и седыми волосами, расчесанными на прямой пробор, придававшей ей сходство с бабушкой Георгией, спросила меня, не могу ли я оказать ей услугу, сходить в магазин вот с этими деньгами и купить на них улиток с корицей. Ей так сильно хочется улиток с корицей. Она так сильно подчеркнула это слово «улитки с корицей». Словно хотела выпечь их у себя во рту. Она произнесла эти слова так аппетитно, что мне вдруг тоже нестерпимо захотелось улитку с корицей. Старушка не выглядела немощной, а свое нежелание спускаться в магазин объяснила тем, что боится выходить в Германию. С точки зрения этой мягкоголосой вежливой дамы, Окупация распространялась только до ее порога, на который она выставила свою ногу в хорошей туфле. Она считала, что за ее порогом еще сохранилось что-то, что можно было назвать Данией. В общем, она была права. Я увидела, что пол был ровным, как поле, а над столами полный штиль. Маленький датский флажок на серебряном флагштоке возле большого черного телефонного аппарата висел, не шевелясь. В сущности, эта страна была не лишена сходства с той, которую датчане смастерили потом и назвали Леголенд, а она родилась из их глубокой внутренней потребности создать себе вечную родину детства — Лиле-Денмаг. Маленькая Дания, датский, которую никто не оккупирует и не отберет у них. Вот вам еще тема исследования для фрейдистов. Почему все самое великое, чем обладают датчане, так мало по размеру? легаланд, грусалочка, гадкий утенок и так далее. В глубине квартиры послышалась знакомая мелодия. с мелоди» — «Мелодия настроения», датский. Ее иногда играла нам бабушка, а еще пела наша Эльса Сигфус-дотер. Она была частой гостей на банкетах в посольстве, а также выступала в морском Скагене, как и тетя Лона. Эльса была суперзвездой в те годы в Копенгагене, а со звездностью все так же, как с любовью. Чего больше всего жаждешь, то первым и утратишь. Я сбегала в булочную за улитками с корицей и незамеченной вернулась в дом номер шесть. Прокралась мимо квартиры на первом этаже, а потом меня впустили в квартиру на втором. И только тогда я сообразила, что старушка втихаря напилась. Она показывала мне свои пластинки. Слишком долго говорила об Эльсе Сикфус Слишком долго, когда выяснила, что я исландка. Потом показала мне свои запасы, которые в основном нанесли в дом ее сестры, потому что сама она не выходила за границу порог с самого дня оккупации, семь месяцев тому назад. В основном это были консервы, мешки картошки, мыло, сыр, колбаса, но также и книги, и журналы, и море ликеров. Сейчас я вспоминаю, что это была очень даже неплохая оккупация. «Пойми, мне опасно для жизни выходить из дому. Я такая импульсивная. Я же сразу наброшусь сумочкой на немецкого солдата и тогда сидеть мне к вечеру в холодной камере. Однажды я была в Королевском театре и громко сказала «нет» прямо посреди представления. У меня это просто само вырвалось». В ней говорил ликерный хмель. По крайней мере, этому верилось с трудом. Ведь это была крайне опрятная женщина, которая зашнуровывала домашнюю обувь. Каждый предмет мебели, мимо которого проходила, поглаживала двумя пальцами и поправляла вязаное покрывало на спинке дивана. Она провела меня в кухню и предложила улитку с корицей, только половинку, несмотря на то, что я купила семь штук. Это нашло свое объяснение чуть позже, когда она сказала, что родом из Ютландии. Уроженцам Вьетландии иногда приписывается скупость. Но она была мила и говорила на копенгагенском датском языке, который переняла от мужа. Он был корабельный инженер и недавно погиб в торговой поездке в Польше, под Гданьском. «Пойми, бывают бомбы, которые разрывают людей в такие мелкие кусочки, что они вообще исчезают с лица земли. В таком случае, наверное, правильнее говорить, что эти люди не погибли, а исчезли», соединились с Богом. «А бывают такие бомбы, которыми можно взорвать войну?» спросила я с набитым ртом. Она, полагая, что у нее сидит малолетний рассыльный, подняла обжигающую чашку с чаем в честь своих великих сентенций. Руки у нее слегка тряслись, она сложила губы охлаждающей трубочкой, чтобы не обжечься, поднося их к дымящемуся краю чашки. Но мои слова не дали чашке и губам встретиться. Она ненадолго замерла и вытаращила умные, но проликеренные глаза. Поставила чашку снова на блюдце с громким фарфорово-датским, почти королевско-фарфоровым звоном. «Бомбы, чтобы взорвать войну?» «Да, можно сделать такое оружие мира, пушки мира». «Ну надо же! И что это, по-твоему, было бы за оружие?» Она думала, что этим вопросом дала себе возможность сделать глоток в тишине но не успела донести чашку до рта, как я ответила. «Такая огромная пушка, которая выстреливает одновременно шестью тысячами певчих птиц, чтобы враги с ума сошли от их пения. А еще пушки поменьше, такие бабочка-меты». «Бабочка-меты», — повторила она за мной с пьяной задумчивостью на лице и поставила обжигающую чашку обратно на стол. «Ну надо же!» «Хотела бы я, чтобы у меня такой был, тогда бы я могла из него стрелять по немцам, которые торчат внизу на тротуаре, курят и ждут, чтобы залезть на нее, пардон, залезть к нам на первый этаж». И снова рука потянулась за чашкой. «Не надо ее так строго судить, ей тяжело», — сказала я тоном, умудренной жизнью женщины и вздохнула. «Что?» переспросила моя собеседница и отставила чашку, так и не сделав глотка. «Она пускает их к себе, чтобы они не убили ее мужа, а он на нее в тюрьме на каком-то там версте». «Ты хочешь сказать, в тюрьме Вестра?» Крупнейшая в Дании тюрьма, расположенная в юго-западной части Копенгагена. «Правда? Она не шлюха, она человек». «Да, конечно. Ну, надо же» ответила она, желтокожая, как седой китаец, задумчиво посмотрела в окно кухни и сказала сама себе. «Конечно, у всех своя история». Потом она опомнилась и снова посмотрела на меня. «А у тебя какая история, маленькая исланка? «Мне досталась только половина улитки». «Да? Ах, что это я? Надо дать тебе побольше». Сказала она, потянулась к разделочному столику за пакетом с улитками. Там еще оставалось пять с половиной, потому что сама она взяла себе целую и так до сих пор лежала нетронутая у нее на тарелке. Она вытащила из пакета полулитки, положила на стол, затем встала со стула слегка нетрезвым движением, повернулась к столику, чтобы взять нож. Я улучила момент и положила полулитки к себе в тарелку. В тот же миг она обернулась и вдруг вся превратилась в вопль, который так плохо сочетался с этим воспитанным желтым лицом. «Нет, не ешь всю половинку!» Я выпрямилась на стуле и испуганно следила, как она разрезает полулитки на две части и прячет вторую четверть обратно в пакет. «Так нельзя!» — сказала она чуть тише, и я поняла, почему она не решается выйти туда, где ходят немцы. «Такая импульсивная!» Затем она уселась и некоторое время боролась с горячей чашкой чая. Мы молчали, пока я не нашла в себе мужества съесть четверть улитки. Да, конечно, в военное время надо чем-то жертвовать. Мне следовало бы подумать о стратегическом запасе Дании, этой крошечной отполированной страны, которая в эту пору не знала ни недели покоя. Хотя это неправда. Конечно, тогда я так не думала. Я это говорю только сейчас, когда лежу вне и над сознанием моей жизни и коечным произволом ретуширую все мои мгновения в свете того, что грядет и глядит на жизнь сверху во всех ее кусках, отбирая и раскладывая их, чтобы вышла целостная картина человека, века, эпохи. Меньше всего мне хотелось бы врать или пропускать то, что все пропускают, когда выкладывают свою жизнь на прилавок. Но тот документальный фильм, который представит моим глазам сейчас, разумеется, мало похож на то, что мне представлялось тогда, когда я, ослепленная моментом, перескакивала с пазла на пазл там, на Земле, в жизни, в прошлом веке, в военное время. Таковы преимущества преклонного возраста. У нас такой хороший обзор всего.